День 23. Метро и сладкий лесной сон у завода Скания. Проснулись мы рано. Не могли дождаться, когда причалим к городу Мария-Хамн. И когда начнется завтрак, все включено. Многообразие впечатляло. Сыры с плесенью, красная рыба, шоколадный брауни, ананасы, манго. Я даже растерялась но потом быстро освоилась и по-хозяйски прихватила с собой несколько бутербродов, которые впоследствии нам здорово пригодились. После завтрака мы решили на 30 минут сойти на Аландскую землю. По ней пришлось бежать мимо закрытого музея с рунами и стоящего у причала парусника. Таким образом, после завтрака у нас случилась утренняя пробежка. Под одобрительным взглядом капитана мы рысью взбежали на борт и отправились изучать паром в светлое время суток. Немного поработали над сайтом. Я станцевала лайт-джигу на сцене и за 58 секунд сделала круг по верхней палубе. Наверное, это неплохой результат. Нарисовала пару пейзажей Аланских островов. Благодаря отсутствию сложных деталей это было нетрудно. Пока Дэн спал, я нарисовала и его тоже. У нас окончательно сформировалась идея по поводу открыток. Решили, что сделаем двух персонажей рюкзачков и будем рассылать сюжеты с ними из разных стран за 7 евро. Теперь я понимаю, что идея была очень неплохой. Забегая вперед, скажу, что с отправкой открыток за деньги ничего не вышло. Но зато у меня появилась серия иллюстраций для книги с рюкзачками-путешественниками. Большинство из них живет не со мной. Они находятся на других материках, в далеких странах, где мы когда-то побывали. Паром снова причалил к набережной Стокгольма. Пассажиры, основательно закупившись дьюти-фри, тяжело ступая, высаживались на родной земле. Вопреки ожиданиям Дэна, Дима нас встречать не приехал. Это был один из тех редких случаев, когда Дэн ошибся. Обычно он лучше меня предсказывает развитие ситуации и поступки людей. С парома отправились в метро. Вечерний Стокгольм был при параде. Присутствовала некоторая толчая, свойственная для часа пик. Но стоило нам только отъехать от центра, и количество пассажиров сразу поубавилось. Когда мы зашли в метро, Дэн тут же начал стягивать себя в флисовую кофту со словами «А сейчас, вашему вниманию!» Я так и покатилась со смеху. Вообще, с тяжелыми рюкзаками жизнь кажется намного комичнее, иногда даже без причины. Станции, даже те, что не были отмечены в путеводителе, оказались очень красивыми. Хорошо бы составить свой список предпочтений для стокгольмского метро. Бесспорным лидером предпочтений для меня стала станция с детскими рисунками. Там встречались такие персонажи. О станции с изображением викингов нам рассказал подвыпивший швед. Внешне он походил на итальянца, но таковым не являлся. Я до сих пор помню его шикарную афроприческу в стиле диска 70-х. Швед покинул нас, внезапно вспомнив, что ему надо домой а мы отправились на станцию метро «Альбио», ожидая увидеть там ряды фур, на одной из которых мы отправимся в Копенгаген. К сожалению, нашим планам не суждено было сбыться. Удалось остановить только микроавтобус с молодыми строителями до пригорода, так что ехать пришлось в кузове на мешках с раствором. Под потолком болталась лампочка, скудно освещая царство строительных инструментов. Одного из ребят звали Даниэль Давыдов. Видно, предки его когда-то давно прибыли в Швецию из России. На стоянке все дертелье мы безуспешно проторчали час и решили отправиться на вокзал. Пока добирались, поезд уже ушел. За 15 минут до нашего прихода. Так что мы решили ехать на утреннем до Мальмео, На ночь станция закрывалась. На ночлег устроились в чудесном смешанном лесу неподалеку от завода Скания. Было темно и относительно тепло. За день мы так устали, что спали без задних ног. Пахло мхом, хвойными деревьями и почему-то летом.